Исаев приложил ухо к продушине, в которую был просунут железный болт. Два мужских голоса крыли матерными словами и собаки, хозяев, которые спят мертвецки, или делают вид, что спят. Парфирий Игнатьевич хорошо запомнил голос Бастряковы Нет, ни один из этих голосов не походил на комиссарский. Кто это? Кто там? Закричал Исаев продушину. К парфирию Исаеву мы из Томска, послышалось из-за стены. Дрожа от страха, Порфирий Игнатьевич вышел на крыльцо, прячась за толстой резной стойкой, крикнул. «Эй, кто там? Отзовись-ка!» Собаки почуяли хозяина, перестали лаять и только рычали. парферий Игнатьевич, открой! Из Томска мы к твоим гостям приехали!» «Каким гостям?» — со страху Исаев забыл о своих гостях на заимке. «К тем, которые весной прибыли! Ну-ну, сейчас открою!» Парфирий Игнатич спустился с кольца, осторожно подошел к воротам, но открывать их не спешил, опасаясь все-таки какого-нибудь подвоха. Ночь стояла темная, но светил месяц, и когда облака расходились, его молочно-голубоватый свет пронизывал темноту. В калитке у Парфирия Игнатича на всякий случай была выдвижная потайная дощечка. Он чуть поднял ее и увидел прямо перед собой двух рослых мужчин. Они были в сапогах, в брюках горице с кожаными леями, в полувоенных куртках, в кепках. Порфир Игнатьевич осмотрел их и раз, и два, и, осенив себя крестным знаменем, открыл калитку. «Не защищи, Исаев! Самую злую твою собаку я отправил на тот свет! В ногу мне вцепилось!» Смело подходя к хозяину, сказал один из приехавших. Он протянул руку, назвался «Касьянов». «Здорово, Порфирий Игнатьевич!» Второй приезжий оказался мрачным и молчаливым. Он сунул из руку и не назвал даже своей фамилии. «Он Звонарев», — представил его тот, который назвался Касьяновым. Порфирий Игнатьевич потоптался, нерешительно произнес. «Так значит, один Касьянов, другой Звонарев. А кто вы по званию, по должности будете?» «Кто мы будем? Послушай». Я начальник северного отдела ГУПП Трефсоюза. Звонарев, инспектор этого отдела, прибыли мы на Васюган для организации фактории потребительской кооперации. Вот оно какое дело, недоуменно протянул Парсий Егнатич. Косенов уловил это недоумение и сейчас же его рассеял. Но сам понимаешь, это официально, а на самом деле все обстоит иначе. «Я, полковник Сиалков, начальник разведки подпольного губернского штаба по свержению советской власти. Звонарев, полковник Сновецкий, начальник оперативной части этого штаба. Прошу любить и жаловать». Исаев от удивления причмокнул языком. «Большие чины пожаловали. Проходите, ваше высокоблагородие. Мой дом, ваш дом. А в доме посторонние есть?» строго спросил Касьянов. Никого. А кто живет из своих? Жена и внучка малолетка. спят уже. А где разместил наших офицеров? На заимке, поблизости отсюда. Веди. Порфирий Игнатьевич пошел впереди, на середине двора опасливо глянулся, подумал. А вдруг все обманы никакие, они не полковники, а самые неподдельные коммунары. Испуг продолжался одно мгновение. А зачем коммунарам прятаться? Явился же тогда Бостраков открыто и просто, успокоил себя Парфирий Игнатьевич. На колесе Исаев снова чуть придержал полковника, он с умыслом не торопился теперь. Если у Устинюшка не дура, то она должна прибрать на столе, чтобы следов покойки не осталось, думал Парфирий Игнатьевич. Синяки в прихожей хозяин снова чуть помедлил. Когда он вел полковника в столовую, Устинюшка с помощью Надюшки успела уже перетащить грязную посуду в кухню. Остатки закуски жареного лежали на свежих тарелках. Не можно было подумать, что в этом доме только то и делали, что ждали, когда пожалуют их высокие благородия. «Ай, душка моя, молодец ты!» Не ударила перед высшим сортом в грязь лицом. Мысленно поблагодарил Порфирий Игнатич супругу, а полковники обратили свое внимание прежде всего на стол. «Это хорошо, Порфирий Игнатич, что закусить приготовил. Проголодались мы зверски», — глотая слюну, сказал Касьянов, а Звонарев удовлетворенно хмыкнул.